Сегодня я сломал машинку для льда. Убирал в спешке, торопился к Эмилю на сокальный этаж, как обычно в среду, и оплошшал. Во всяком случае, она сломалась. Под машиной я имею в виду металлический жолоб, по которому в витрины, где мы каждое утро красиво выкладываем рыбу, сыплется лёд. Вечером надо поставить её на место, а именно ей система блоков. Надо подтянуть, и эти желоба поднимаются и опускаются. Желоба идут вниз с потолка, похожие на снег, падающий с небес. Ну да, логично. Лёд делается в больших резервуарах вроде газовых колонок в старых ванных комнатах. Так вот, чтобы поставить на место металлический жёлоб, как я уже говорил, надо потянуть за верёвку, которая приводит в действие некий рычаг. Я потянул слишком сильно, раздался страшный грохот, и жёлоб рухнул на витрину. Наташа аж подпрыгнула. Мы оставались последними в отделе. Она спросила: "Всё в порядке, Шарль?" Но, разумеется, никакого порядка и близко не было. Я попросил её подержать желоб, пока я пытался приладить металлическую деталь, которая полетела. Но желоб тяжеленный, у меня ничего не получалось. Я слышал, как Наташа задыхается от напряжения, приподнимая его. И всё по моей вине. А я пытался справиться, но руки дрожали. В конце концов, я решил, что и чёрт с ним. Написал записку месье Джордина. Написал, что мне очень жаль, но завтра я не работаю, и ему самому придётся чинить. И тут я представил себе наихудший вариант. Меня уволят. Он побогровеет от злости, и на некоторое время меня охватила паника. Надо было убрать всё остальное в отделе, а свет уже выключили. Тут пришёл Эмиль, помог переложить последнюю рыбу в ящике, и втроём мы управились быстро. Наташа вымыла подносы для салатов на полках самообслуживания, а я думал пол, на который завтра наверняка насыплется лёд. Всю ночь буду об этом думать. Кстати, в последнее время я вижу странные сны. Мне стали сниться рыбы. Надо полагать, у меня слегка мутнеется разум, потому что я их потрашу целыми днями. И вот я будто на пруду, вдруг вижу золотисто-красный огонёк, похожий на ёлочный шар. Пытаюсь схватить его, но он выскаивает из рук. Наконец, стремительно вытаскиваю рыбу из воды, а она какая-то горячая, даже обжигающая, совсем не такая, как в большом магазине. Там рыбы мёртвые и холодные, чтобы дольше хранились. А эта красивая и горячая, даже рукам жарко. Я всячески стараюсь, чтобы она не выскользнула, крепко держу. В конце концов, ударяю о прибрежный камень, она перестаёт извиваться и вдруг превращается в моё сердце. Оно у меня в руках. И я просыпаюсь. Не знаю, как это понимать. У меня что, рыбье сердце? Всё-таки странно, что рыбы добираются до меня даже в кровати.